Горящий фонарь остался на столе, и я, выйдя из -за занавески, з а увидел при его свете, что голова несчастного Юбера п о н и к л а на грудь, и он тоже мертв. Движение, которое он сделал, пытаясь дотянуться до чаши губами, было последним. В доме громко тикали часы, и больше ничто не нарушало тишины. На стене висело п о н и к ш е е тело француза, на полу валялся недвижный труп испанца. И все это освещал тусклый фонарь. Впервые в жизни отчаянный страх приковал меня к месту. Я видел, как десять тысяч человек лежали на земле, терзаемые всеми страданиями, какие только можно вообразить. Но даже это зрелище потрясло меня меньше, чем две безмолвные фигуры, перед которыми я очутился в этой полутемной комнате. Я опрометью выбежал на улицу, как тот второй испанец. Только бы вырваться из этого жуткого дома! Я помнился лишь, когда добежал до самого собора. Там я остановился в темном углу т я ж е л о д ы ш а прижал руку к сердцу и попытался собраться с мыслями и решить, что же теперь делать. Пока я стоял там, все еще не в силах привести дух, огромные медные колокола дважды ударили у меня над головой. Два часа, а в четыре... Штурмовой отряд выйдет на рубеж для атаки. У меня оставалось два часа времени. Собор был ярко освещен изнутри, люди то и дело входили и выходили. Я тоже вошел, решив, что там едва ли кто заговорит со мной, и я смогу спокойно обдумать план действий. На этот собор, скажу я вам, стоило посмотреть. Он служил одновременно госпиталем, укрытием от ядер и складом. Один предел был завален всякими припасами, другой переполнен больными и ранеными, а посередине ютилось множество беспомощных людей, которые даже развели на мозаичном полу костры и стряпали себе пищу. Многие молились, и я тоже встал на колени у колонны и молился всем сердцем, прося Бога помочь мне выбраться из этой переделки живым и совершить в эту ночь подвиг, который сделает мое имя столь же славным в Испании, как и в Германии. Я дождался, пока часы пробили три, вышел из собора и направился к монастырю Мадонны, откуда нашим войскам предстояло начать приступ. Вы ведь меня знаете, не такой я человек, чтобы струсить и вернуться к своим с докладом, что наш лазутчик погиб и надо искать иных путей прорваться в город. Либо я должен был найти средства завершить незаконченное дело, либо в Конфланский гусарский полк назначили бы. Нового капитана взамен погибшего.